Глава 12 Т-0 пространство 4 Биома Ксилус Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что я ошибся Это был недопретор Его тело состояло из мистической энергии Воплощенной в форме тумана опутывающего громадного вожака губителей, словно паук, свою жертву. Краткая справка выдала, что он относился к паразитирующему типу с аффиксом альфа-00. Паразит пророс в теле вожака, захватил все его сердца и изменил ход эволюции, тем самым произведя гибридное создание размером с шесть обычных вожаков-губителей, наполовину состоящее из плоти и крови, а наполовину из мистического тумана. И вот эту тварь атаковали золотые орлы. Механоиды, сияющие золотыми эмблемами на всю грудь и спину, поливали чудовища огнем и и плазмой. Громкость динамиков пришлось снизить, потому что какофония звуков могла оглушить кого угодно. Ракетные залпы, клёка летучих тучих монстров, раздираемых механизмов, вибрации щитов. Взгляд зацепился за парочку тяжелых мехов, что прорвались через стаю губителей к Недопретору на дистанцию рукопашной. На моих глазах один из них угодил прямо под туманную плеть. Только она не разрезала его на куски, как я предполагал. Плеть перегрузила щиты и заставила их исчезнуть. А едва коснувшись корпуса, разделилась подобно дереву с тысячей игольчатых ветвей. Неудача Неудачливого орла буквально распотрошила на мелкие кусочки. Не спас и корпус, из фиолетового красного карбиона Бедняга не успел даже эвакуироваться. Тем временем стаи губители, власти которых я летел, влились в гуще битвы. Они нападали на механоидов, растворяясь видимым туманом и тем самым уходя от выстрелов. Пара особей налетела на винтокрылы и уничтожила боковые винты, а один и вовсе разбил кабину, вытащил механоида пилота, подкинул его в воздух, взлетел сам и раскромсал жертву острыми когтями. Тем не менее, механоиды тоже не уступали. Здесь, по моим подсчетам, находилось порядка ста механоидов, и все минимум биранга. Пожалуй, впервые первой из фаллера я столкнулся с полномасштабной и организованной битвой против Роя. Вот только если до этого я прекрасно понимал, на чьей стороне сражаюсь, то сейчас не был уверен ни в чем. Как минимум потому, что на нас уже пытались напасть, это раз. А во-вторых... Все эти мехи были соперниками моими и моей команды. Я не собирался давать им прикончить или пленить недопретора и получить кучу серебряных очков. Однако бросаться в бой просто так было тоже неразумно. Следовало использовать эффект неожиданности. Я спешно оглянулся в поисках чего-то, что поможет мне получить преимущество. Тем временем в купол без тумана влетел тяжелый линкор. Он загородил треть освобожденного пространства, И стало визуально тесно. Даже думать не хочется, сколько нодов и серебряных монет пришлось влить, чтобы вызвать эту махину сверху донизу и стыканную орудийными дулами. Его мощные пушки уставились на недопреторы и губители, и через мгновение стали поливать их плазмой лазерами и фаторами. Губители же, ведомые вожаком, не растерялись. Они с невероятной скоростью собрали несколько стаев клин и остервенело набросились на линкор. Эссенца парила в воздухе, но ее очень быстро собирали другие механоиды, потрепанные битвой. Прорвавшиеся твари атаковали линкор ядовитыми плевками, что густыми кляксами расползались по щиту то тут, то там. Альфа-00 переключил внимание на линкор и послал в него с десяток туманных щупалец. До машины добрались всего два, но их хватило, чтобы перегрузить щиты. «Я даже поразился такой мощи!» Губители, оказавшиеся рядом, не теряли времени, активно плюясь ядом. Одни нападали на выставленные турельные башни, другие пытались скрыть обшивку, третьи отвлекали огонь на себя. А на земле, на восточной стороне этого купола, я заметил тройку механоидов. Они спешно тащили несколько контейнеров. Доставив их до точки, мехи раскрыли их. За десяток секунд они организовали мобильное укрепление. Честно признаться, я думал, они притащат танк типа Апокалипсиса или какую-нибудь ракетную установку, стреляющую эфирными зарядами. И снова ошибся. Из тумана под щитами двух собратьев вышел механоид. Когда-то Гелир хотел сделать сборку волнорез, но все изменилось, и он отказался от этой затеи. Так вот, нечто похожее я наблюдал сейчас, только в качестве на другом варианте. Механоид-гигант достигал 3,5 с в высоту и двух метров в ширину. За его спиной возвышались дулы с тремя торусами, не касающимися центрального стержня. Они парили на вершине, словно зафиксированные невидимыми креплениями. Мое новое обостренное восприятие уловило силу, исходящую от этого громилы. Он зашел за укрепление и встал на четвереньки, а я увидел, как из его спины вылезают механизмы. Вот уж не думал, что увижу на королевской охоте Действие модулятора оружейного типа «Алмаз». Я как-то видел его в магазине и запомнил на него цену. А потом ради интереса заглянул в требования, а их было немало. Однако и мощь такого выстрела могла посоперничать с моим клинком, тризубсом Эликса или копьем Валькирии. Недолго думая, я решил действовать. Вывел мощность модулятора синего хвоста на 90% и вошел в крутой пике, чтобы упасть на раненого вожака губителей которого приметил до этого. Мгновение, и я накидываю на него узду, а через секунду перед глазами появляется небольшая консоль с командами. Но это мне и не нужно. Псионический разум воздействовал на твари Роя. Ослабленный вожак поддался контролю. Я отметил, что глаза твари стали зелеными, а Эйн полностью перехватил управление. Гортанный крик и выжившие из стаи этого вожака губители кидаются в мою сторону. Эйн мастерски управляет ими. Вожак тем временем взлетает, а я двигаюсь к укреплению. Нельзя дать ему выстрелить. Меня заметили, как вопрос открытый, но пара защитников вытащила из пространственных колец копья и направила их на меня. Энергетический шар формировался всего секунду и помчался прямо ко мне. Я увернулся, и шар попал прямиком в губителя, пеленая его энергетическими линиями. Надо же, подобное оружие мне никогда раньше не попадалось. «Значит, следует быть на стороже». Я на огромной скорости подлетел к укреплению и замедлился. Невидимый барьер, по свойствам похожий на поликуб, тормозил все мои движения, и я, хоть и невидимый для большинства, стал легкой мишенью. Защитники меня видели. «Мрак! Экелс, ты попался как дурак!» Один из защитников тут же нацелил на меня копье. Выстрела! Конечно, я двигался, но при всем желании не успел бы уйти от атаки. Но в этот момент туманная плеть с хлестким звуком столкнулась с энергетическим шаром и уничтожила его, задев укрепление и раскинувши пастой туманные ветви. Механоиды бросились в рассыпную. Замедляющий барьер исчез, и я снова смог передвигаться быстро. Зрение на 360 позволило вовремя заметить атаку с линкора и уйти от заряда плазмы, ударившего в землю и оставившего после себя выжженную область. Тот самый механоид с волнорезом под ником Грей перегруппировался. Пара его охранников выставила карбионовые щиты, прикрывая дальнобойных атак, а тройка механоидов, поставивших укрепление, отскочила и сосредоточилась на мне. Они вытащили эфирное оружие, задавшись целью меня прикончить. И невидимость совсем не было спасением. Едва раздались выстрелы, как я начал маневрировать. Грей снова разворачивался для выстрела. Его охрана мдила, а тройка атаковала. И атаковали меня не только они. Сцепившиеся с губителями механоиды резко перегруппировались. От них отделился десяток мехов и полетел в мою сторону. Холод накрыл сознание, подавляя предательскую панику. «Да, я быстрый, но их много. Если повезет хотя бы одному и меня зацепят, дальше будет только хуже». Механоид материализовался передо мной, будто сотканный из пепла. Удар кулака обрушился со страшной силой, но я успел скрестить руки перед собой. Корпус отбросило по воздуху на добрый десяток метров, где меня тут же схватил и заблокировал другой механоид, очень похожий на предыдущего. И быть бы мне плененным, если бы пятерка губителей не налетела и не вцепилась в спину блокирующего меня меха. Телепортирующегося же задрала парочка особей, сработавших крайне резко и слаженно. Один плюнул кислотой, второй облетел сзади и вертикально ударил хвостом. Удар почти погасил щит, но тут спикировал третий и впился в крепление шеи. Щиты не выдержали, и тройка губителей растерзала парня. Все случилось за считанные секунды, однако это не изменило настрой Золотых Орлов. Я едва увернулся от заряда фаторов с линкора. Видимо, они решительно настроены сначала уничтожить мою тушку, а уже потом разбираться с ксилусами и недопретором, чтобы точно исключить конкурента. Если бы на моем лице отражались эмоции, я бы хищно усмехнулся. Они считают, что губители напали на них и не тронули меня просто так? Ну-ну. Одна из тварей вылетела на меня по прямой, и я резво порезал ее на кусочки, уничтожив сердце и поглотив всю эссенцию. Выкрутив динамики на полную мощность, я крикнул. «Что-то как-то слабовато для золотых орлов! Не можете поймать одного единственного меха!» «Свали в пасть к Ириону, капитан!» Рявкнул мне в ответ тот самый Грей. Он так и не выстрелил. Его позицию как раз атаковал недопретор, заставляя постоянно менять дислокацию. Твари тоже чувствовала от него опасность. Грей был сильнее всех присутствующих механоидов. Теперь я понемногу начал понимать, как твари рои вычисляют самых сильных мехов. Они попросту чувствуют их мощь. «Только после вас!» Очередной орел оказался рядом. Его кулаки с массивными шипами горели золотым пламенем. Хорошее оружие ближнего боя. Удары таким может и броню высокоуровневой твари пробить. Вот только я быстрее. Уклонившись в воздухе от удара, перехватил руку и, используя гибкость конструкции вражеского меха, вывернул конечность и его же кулаком стукнул ему в подбородок. Синие щиты затрещали от удара, но выдержали. Впрочем, времени я не терял. Пока противник на секунду потерялся в пространстве, зашел со спины, выпустил каркасное зрение и вандил клинок строго в плату, немного левее ядра Оруса, повреждая систему управления нейрожидкостью. Вторым ударом я уничтожил энергоячейку, после чего отправил незадачу левого орла в полет. И это все, на что вы способны? Сдыхать по одному? Подумать только! Великие золотые орлы и так легко сливают мне, восставшему! Сколько нодов ваша фракция только потеряла, а?» Я провоцировал их, намеренно. Выкрутив мощность синего хвоста на 95%, я рванул к оставшимся из десяти механоидов. До меня дошло, что мое присутствие выдавал характерный синий след. Маскировочная ткань его не скрывала. Мысленно выргавшись и во второй раз назвав самого себя дураком, я продолжил атаковать. Сделать орлы ничего не могли. Да, они были в чем-то крепче, опытнее и слаженнее. Только я все еще был быстрее. Мне не требовалось даже сражаться с ними, только уклоняться и пинать в сторону так кстати собирающихся губителей, разрывающих их на части, или в сторону недопретора. «Эликс бы за пять минут исправился!» «А вы вливаете сотни миллиардов нодов, но ничего не можете!» «Думаешь, ты тут самый быстрый?» Грей, а именно он словесно мне оппонировал, злорадно крикнул. И «Я понял, в чем дело, и два модулятора синего хвоста оказались в поле чувствительности моего второго сердца. Именно благодаря этому я смог среагировать раньше и рвануть ко мне великану. Три золотистых силуэта ворвались в купол и сразу же кинулись ко мне». «Да, ни у одного меня модулятор синего хвоста и способности ускорения. Может быть, в другой ситуации я бы и запаниковал, но сейчас только хищно оскалился. Отказ от ответственности плюс похищение модуляторов не возбраняется, так ведь?» «О, это что, элитные отряды золотых орлов с модуляторами синего хвоста? Боюсь, боюсь!» Я скопировал тон юма, чтобы окончательно вывести механоидов из равновесия. Удалось или нет, не уверен, но трой орлов бросилась в мою сторону уже через мгновение. Я как-то слышал, что из этих механоидов хотят сделать фаворитов, потому и дали им арендованные у Джои модуляторы. Вот и посмотрим, чего стою я, а чего они. На размышления ушли секунды. Золотистые тени синими хвостами уже настигали, выворачиваясь от губителей. А я уже был в десяти метрах от камня великана, маневрируя между вылетающими оттуда тварями Роя-Ксилус. Провалы, откуда вылетали губители, опасно зияли, и мне требовалась вся моя внимательность и сосредоточенность, чтобы здесь находиться. Туманная плеть недопретора рванула на меня, но я ловко ушел сначала от прямого, а потом и от двигающегося по хитрой траектории удара. Троица быстро преодолела разделяющее нас расстояние и вступила в бой. Первый выстрелил из громадной, похожей на ракетную установку, только с круглым наконечником пушки. Пучок желтых точек разлетелся, и случайно вылезший из зева и ринувшийся ему навстречу губитель, превратился в решето. Пара других мехов пошла в рукопашную. В чем прелесть покрова? Он отлично маскирует клещни. И когда парочка орлов не просто подлетела, а телепортировалась на короткое расстояние, вмиг оказавшись возле меня, клещни выстрелили как из ружья, легко отбросив нападавших. Эти оказались на порядок сообразительнее, потому что не стали переть дальше в рукопашную, а достали необычного вида оружия и начали стрелять. Характерный звук гомогенных патронов заставил напрячься и уворачиваться, как в последний раз. Да я буквально проявлял чудеса акробатики. Надя История сейчас следит за мной и видит, что ее уроки не пропали даром. Очередь прошлась по камню великану, и на месте попадания расцвели мини-взрывы, отколувшие от породы внушительные куски. Парочка же угодивших под выстрелы губителей истошно заорала и рухнула вниз. «И это все, что вы можете?» Я голосил, уворачиваясь от пуль и от пучков зарядов. «Мне нужно тянуть время». Линкор тем временем распахнул нижний люк и выпустил гигантское круглое дуло, раскаленное от энергии. Механоиды организовали перед линкором шестиугольник и выставили щит. Судя по мистическим эмоциям, Это была способность, отдана всех. Дула выстрелила. Недопретор выкинул вперед несколько щупалец, но они только снизили интенсивность заряда. Удар пришелся на его тело. Тварь завопила. В скрипучем море проскакивала смесь обеда и злости. Я продолжал изворачиваться, отрываясь от руки с хвостами, но признавал, «Еще пару минут, и меня прижмут». Если бы не моя способность ускорения и замедления сознания, они бы уже уничтожили меня. Четыре клешни сгинули под разрывными пулями, но спасли моего меха от урона. В это же время Грей воспользовался предстоящей заминкой, развернулся, накопил заряд и выстрелил. Мне и будущим фаворитам, Бланку, Кену и Ордарсу, пришлось спешно выныривать из-под гигантского луча белой энергии. И это был идеальный момент для появления помощи. Каменные шипы, материализовавшиеся в воздухе, на сверхзвуке понеслись к моим оппонентам. Они увернулись, но это была тщательно продуманная ловушка. Шипы располагались так, чтобы сблизить тройку, и когда механоиды с хвостами оказались на расстоянии пяти метров друг от друга, их словно закрыло в мыльный пузырь. И снова шипы. В этот раз они появлялись дольше, окружая пойманных в ловушку орлов плотной сферой. «Убей Шеннона!» Он держит чьи тумана! тумана!» Крикоди откуда-то из туманной завесы дал мне цель. Я взлетел выше, ускользая от губителей механоидов, попадающихся на пути. Нужный механоид нашелся благодаря чувствам второго сердца, причем в неожиданном месте. Он стоял на противоположной стороне поляны. Скрытый под способностью невидимости, он опустился на колени и касался руками земли. Этого было достаточно, чтобы четыре вожака-губители вместе со своей стаей бросились туда и атаковали. Не ожидая ничего подобного, бойцы орлов не успели перекрыть товарища. Одна из тварей, добравшаяся самой первой, напала на механоида, махнув острыми когтями по щитам и не позволив меху подняться. За первой тварью полетела вторая, что тут же опустила жертвы на спину. Через пару секунд появилась и третья. Бросившаяся на помощь группе механоидов. Перехватило стоя губителей. Десять секунд, и пилот Шеннон был вынужден эвакуироваться, а его механоиды, оставшегося без управления, растащили на кусочки яростные губители.